Правило седьмое. Совершенствуй умение зарабатывать. Сегодня мои ученики я раскрою вам самый главный секрет успеха. Однако речь пойдет не о золоте, а о вас, мужчинах в цветных одеждах, сидящих сейчас передо мной. Я расскажу вам о том, Каковы составляющие успеха, заложенные в ваших головах и сердцах? На седьмой день Аркад обратился к своим ученикам именно так. Недавно ко мне подошел молодой человек с просьбой одолжить ему денег. Когда я спросил его, чем вызвана такая необходимость, он пожаловался на то, что его заработков не хватает, чтобы оплачивать расходы. После чего я объяснил ему, что для кредитора он не представляет интереса, поскольку ему нечем отдавать долг. «Все, что тебе нужно, — сказал я ему, — это зарабатывать больше. Что ты предпринимаешь для этого?» «Все, что в моих силах. За последние два месяца я шесть раз подходил к своему хозяину с просьбой увеличить мне жалование, но все без толку. Никто не стал бы чаще просить о повышении, чем это делал я». Можно смеяться над его простотой. Однако этот юноша обладал самым главным, что нужно для достижения успеха. В нем жило огромное желание зарабатывать больше, а оно дорогого стоит. Желание первично. Причем оно должно быть сильным и определенным. Расплывчатое желание всего и сразу есть не более чем нытье слабого. Желание стать богатым сравнимо с мечтой. Однако, если человек хочет иметь пять золотых монет, это уже похоже на достижимую цель. Подкрепив свое желание получить пять золотых монет силам и умений, человек может сделать следующий шаг, задавшись целью получить 10 монет, потом двадцать, тысячу и, наконец, стать по-настоящему богатым. Научившись хранить Маленькое богатство из нескольких монет он уже способен сберечь и состояние. Так напакливается не только опыт, но и богатство. Со временем человек обретает необходимые знания и умения. Как я уже сказал, желания должны быть простыми и четкими. Если их слишком много, они подавляют цель, поскольку отвлекают человека своим разнообразием, мешают ему сосредоточиться на главном. Как только человек научится разбираться в своих желаниях, его способность зарабатывать резко повысится. В те времена, когда я был простым писарем и за дня в день корпел над глиняными дощечками, получая по нескольку медиков в день, я обратил внимание на то, что другие работники выполняли больше заданий, и их труд оплачивался щедрее. Поэтому я решил для себя, что отставать не буду. Очень скоро я открыл причину успеха. Стоит проявить больше интереса к работе, сконцентрироваться на задании, проявить усидчивость и настойчивость, и обогнать тебя уже трудно. Мое возросшее мастерство было вознаграждено существенной прибавкой жалования, которую мне не пришлось выпрашивать у хозяина. Чем мудрее мы становимся, тем больше зарабатываем. Человек, стремящийся совершенствовать свой труд, обязательно найдет признание. Если он творческая личность, ему обязательно пригодятся новые методы работы, инструменты, которые позволят улучшить качество его работ. Если он врач, не лишь не будет обмениваться опытом с коллегами. Торговцу нужно постоянно искать все более качественные товары и при этом следить, чтобы их цена не оказалась слишком высокой. Любой, кто совершенствуется в своем мастерстве, со временем меняет и профиль работы. Из-под он становится хозяином, и уже другие работники зависят от него, как некогда он сам был. Зависим. Вот почему я призываю всех шагать в ногу с прогрессом, не отставая ни на шаг и не топчась на месте. Полезный опыт обогащает жизнь человека, наполняет его особым содержанием. Любой уважающий себя мужчина должен строго следовать заповедям. Возвращать долги точно в срок. Не влезать в долги, если их нечем отдавать. Заботиться о своей семье так, чтобы семья им гордилась. Составить завещание так, чтобы в случае его смерти собственность была поделена справедливо и достойно. Иметь сострадание к ущербным несчастным, помогать им в разумных пределах, быть внимательным к нуждам дорогих ему людей. Таким образом, седьмое правило обогащения – состоит в том, чтобы совершенствовать свои способности и навыки, учиться и становиться мудрее, жить так, чтобы самому уважать себя. Только тогда вы обретете уверенность в себе и сможете исполнить любые свои желания. Что ж, я поделился с вами всем, что знал, что накопил за долгие годы жизни. Мои советы пригодятся тем, кто хочет стать богатым. В Вавилоне столько золота, сколько вам и не снилось, ученики мои. Золота хватит всем. Смело идите вперед, проверяйте на опыте мои уроки, обретайте и приумножайте богатство. Это ваше полное право. Передайте полученные знания всем, кто этого заслуживает». Пусть как можно больше достойных граждан процветают в нашем любимом городе.